Глава 2. Ганя Широко раскинулся за заставой кожевенный завод Тимофея Тимофеевича Петухова, маститого 65-летнего купца, жившего уединенно и скромно со своей взрослой дочерью Ганей. Завод Петухова славился далеко за пределами Петербурга и по обороту был один из крупнейших. Старик жил с дочерью душа в душу, передав в ее руки все хозяйство дома. Однажды Тимофей Тимофеевич позвал дочь раньше обыкновенного. — Ганя, ты сегодня приберись пораньше, — сказал он. — К нам приедет обедать Иван Степанович Куликов. — Это папенька трактирщик? — Да, мой приятель. Хороший он человек и умен. Я видела его на заводе несколько раз. Не нравится он мне папенька. В его лице есть что-то нехорошее, отталкивающее. Я и теперь вздрагиваю, когда вспомню, как он на меня посмотрел. Точно зверь, который съесть меня хотел. Бррр! Полна тебе, дурочка!» Засмеялся старик и погладил девушку по густой русой косе. Ганя была настоящая русская красавица. Белая, розовая, полная с пунцовыми губами и большими голубыми глазами. Она в детстве лишилась матери и сделалась единственным другом и помощницей отца. Веселая, довольная, счастливая, отличная хозяйка, работница с утра до ночи, Ганя наполняла отцу всю жизнь. «Знаешь, дочка, пора тебе замуж!» — говорил иногда старик Петухов. «Я стар стал, не сегодня-завтра помру, и останешься ты непристроенной, одна-одинешенька на свете». «Полно, папенька, зачем вам себя расстраивать и меня в слезы вводить? Поживем еще, а там что Бог пошлет?» «Я не хочу пережить вас, не хочу замуж». «Глупенькая, у тебя еще целая жизнь впереди. Одной нельзя век прожить, с мужем легче будет». Состояние у тебя хорошее, навек хватит, а человека можно найти. Ганя вскакивала, целовала старика отца и зажимала ему рот рукой. — Не хочу, не хочу и не хочу. Довольно. Скажите мне лучше, зачем вы пригласили этого кабаччика к нам обедать? Боюсь я его пуще зверя какого. Предчувствие чего-то недоброго томит. Нехороший он, папенька, человек. — Перестань ты, гоняша! Не знаешь человека и говоришь так. Поверь мне, он прекрасный человек. Не сошелся бы я с ним, если б он сомнительный мужичонка был. Слава богу, умею ведь людей понимать. Ганя замолчала, понурила головку. Печать уныния легла у нее на лице. — Ваша воля, папенька, нравится вам, так и мне понравится. Она побежала на кухню распорядиться обедом. Какая-то тоска, злое предчувствие защемело ей душу. И почему в самом деле я так боюсь его, так он неприятен мне? Он мне ни жених, ни родственник, шут с ним. Мало ли на свете людей, которые не нравятся. И она успокоилась. Иван Степанович Куликов пожаловал за целый час до обеда. Слышали вы? «Новый закон о фабричных рабочих выходит. Моложе 17 лет ребят нельзя будет заставлять ночами работать. У вас много ребят?» «Да, порядочно. Все льготы, облегчения дают. Это хорошо». «Ох, хорошо-то хорошо. Только надо бы о деле подумать. Теперь все об отдыхе толкуют, а о работе ничего. Народ избалованный, ни к чему не приучен, распущенный». Нет, в старину не так мы жили. Меня мальчикам к кожевнику отдали, так я и отдыха не знал. Семь потов, бывало, сойдет с пяти часов утра и до глубокой ночи. А ничего, здоров был, духом бодрый, телом крепок. До старости не знал, что такое усталость. До сорока лет не имел понятия о трактирах, и вот, благодаря Богу, Шестой десяток доживаю, а еще хоть жениться в пору, так-то. А нынешняя молодежь! Куда нагодится? Трактиры до да отдых до да гулянки. Справедливо, Тимофей Тимофеевич! А как здоровье дочери вашей? Спасибо, здорово! Она вся в меня. Хлопочец с утра до ночи и краснощека веселая. Замечательная девица. На редкость можно сказать. И характер ангельский, всегда всем довольна, счастлива. Меня старика любит, бережет, всем женихам отказала. А замуж-то красотке следовало бы выйти, пора старику-отцу и покой дать, поберечь. Ведь с заводом тогда с делом хлопот не оберешься, а женское дело маленькое. Зятек-то и могой был бы, слово. «Да верно, Иван Степанович, верно. Кто спорит? А только что ж поделаешь с девкой, коли не хочет и слышать?» В комнату впорхнула Ганя. Две большие косы спускались ниже колен. На ней было светлое платье, плотно облегавшее пышный бюст. Грациозные движения, легкая походка, добродушное выражение симпатичного личика все делало ее более чем привлекательной. При виде гостя девушка сделала такую испуганную мину, что Куликов даже засмеялся. — Неужели я такой страшный, что вы испугались? Нет, — Нет-нет, я ничего. Папенька, обед готов. Прикажете подавать? — Подавай, Ганя. Да что ж ты не поздоровалась с гостем? Это наш сосед Куликов, торговец. — Ах, извините, — произнесла она, не глядя на гостя и протягивая ему свою крошечную ручку. Куликов крепко и выразительно пожал ручку, стараясь встретиться с девушкой глазами. Но она, так и не взглянув на него, выбежала из комнаты. — Видите, какая вертушка? Точно ветром ее носит. И так готова день и ночь летать. — Хлопочите, Тимофей Тимофеевич, ей жениха. Не ровен час, все под богом ходим. «Загубите вы дочь свою!» «Да уж не собираетесь ли предложение сделать? Ха-ха-ха!» «А вы думаете, не сделал бы? Не пойдет только Ганя за меня. А то лучшей жены во сне не увидишь. Золото — сокровища, а не жена. На руках носить бы стал. Что ж, попробуйте, может, и пойдет. Я со своей стороны готов благословить. Вы человек серьезный, степенный. «Где мне? Гане нужно жениха молодого, красивого, а я уж старик для нее!» «Папенька, суп на столе!» — послышался голос Ганни. Она притворила дверь и просунула голову. «Идем, идем! Пожалуйте, Иван Степанович!» В столовой было многочисленное общество. Все холостые, главные мастера завода, конторщики, несколько человек, соседей, знакомых. Тимофей Тимофеич представил им нового гостя, и Куликов пошел со всеми здороваться за руку. «Удивительный чудак! Чего это он мастеров насажал?» – подумал Куликов. Наконец все уселись. Куликов хотел сесть рядом с Ганей, но ему приготовили место на противоположном конце стола подле хозяина. Ганя всем разливала, поминутно вскакивала и бегала на кухню. Выпили по рюмочке, по другой. Разговор не вязался. Большинство молча ели и не умели вовсе поддерживать праздную беседу. Куликов был не в духе. Он рассчитывал, что у старого петухова никого не бывает, и Ганя ведет затворническую жизнь. А между тем тут. Целое общество. Правда, общество не особо интересных, но все-таки кавалеры есть молодые и недурные. Во всяком случае, не хуже его. Может быть, она уже занята, любит. Он пристально следил за обращением девушки со всеми сидящими и не мог подметить ни малейшей разницы. Если было исключение, то только по отношению. К нему. К нему Ганя относилась явно нелюбезно и во весь обед не обращалась ни с одним вопросом или замечанием. Это его коробило и злило. Он готов был наговорить молодой хозяйке грубостей. «Чего вы ничего не кушаете?» — обратился к нему Петухов. «Благодарю, я ем. Может, не нравится наш стол? Что вы, что вы, отличный стол!» Иван Степанович был рад, когда начали вставать. Он сейчас же попрощался с хозяином и ушел, даже не поклонившись Гане и остальным гостям. Впрочем, гости сами сейчас же разошлись. «Ну что, Ганя, понравился тебе Куликов?» «Ах, папенька, чем больше я смотрю на него, тем больше он мне противен. Нет, воля ваша, а он дурной, злой человек». — Наружность бывает обманчива. Напротив, он очень хороший и добрый человек, а главное — умный и толковый. — Оставим моего папенька в покое. Пусть он себе будет, какой есть. — А знаешь ли ты, что он тобой интересуется? — Что вы, что вы, благодарю покорно. Он для меня противнее нашего дворника. — Какая ты глупенькая, Ганя. Неужели ты всю жизнь думаешь так порхать? Куликов — человек с положением, солидный, серьезный. Он и мне хорошим помощником был бы. Я стар становлюсь, мне тяжело уже управлять одному заводом. Ганя опустила голову, и на глазах ее появились слезы. — Ну что ты, дурочка, чего она Пойди, я тебя поцелую. Перестань, я ведь так только. Я тебя неволить не буду. — Отчего вы, папенька, не приучите меня к своим делам? чтобы я могла помогать вам». «Дурочка ты! У тебя своего дела по горло. Ты не можешь разорваться, даже если бы и хотела. Многое ты не можешь сделать. Это мужское дело. Требуется мужчина». «Отчего я не родилась мальчиком? Господи, какая я несчастная!» И у нее опять выступили на глазах слезы. «Никак в толк не возьму, что тебе так не нравится в Иване Степановиче?» Я и сама не могу сказать. Только страшен он мне и противен, как никто еще. Ни одной черточки у него нет хорошей. Ни одного слова приятного. Бр! А я думаю, что это пустяки. Ну как может человек не нравиться так, без причины? Вот если бы он сделал что-нибудь худое, или у него недостатки были бы. А почем вы знаете, что он делал? Кто он? Откуда? Чем занимался? У нас он первый год. Мы ничего о нем не знаем. Как не знаем? Слухами земля полнится. Он в Орловской губернии подрядами занимался. Деньги имеет, хочет теперь семьей обзавестись. Все это в порядке вещей. Ничего нет ни подозрительного, ни удивительного. Того, что мы знаем, слишком мало для того, чтобы идти за него замуж, связать с ним свою жизнь. Я не знаю, почему, но мне он кажется человеком гадким, злым. — Кажется. Не говори ты этого глупого слова. Нужно знать, а не казаться. — Оставьте папенька его в покое. Неужели вы серьезно хотите выдать меня за первого встречного? — Не хочу, но только ты не говори зря худого про людей. Это грех тяжкий. Он ничего нам не сделал злого, и мы отзываться о нем... Как ты отзываешься, не имеем права. Ганя не могла не заметить, что отец сердится и недоволен. Он никогда не говорил с ней таким тоном. Что бы это могло значить? Господи, неужели в самом деле он ее сватает? Нет, этого и быть не может. Ганя тихонько вышла из комнаты и ушла в свою светелку. Тяжело ей было на душе. Она не помнила, чтобы ей когда-нибудь было так грустно. Точно пропасть какая-то разверзлась под ее ногами. И в эту пропасть ее толкают. Кто же? Отец! Она закрыла лицо руками и зарыдала. Слезы несколько облегчили ее. Она вытерла глаза и пошла в комнаты. Отец против обыкновения не пошел после обеда на завод и сидел у себя в кабинете. Ганя заглянула к нему, он посмотрел и ничего не сказал. Этого тоже никогда не было. Не приласкал, не подозвал к себе. Точно чужой. Какая-то роковая стена стала расти между ними. Ганя опять зарыдала.